Глава 4. Амелинда. Я гуляла в парке. Деревья под белыми шапками снега казались причудливыми великанами, спустившимися на землю из других миров, которые существуют только в сказках. В замке было серо и тоскливо, а здесь всё белым-бело. От сапожек оставались следы. Кто-то чистил дорожки утром, но их успело немного замести, и я оставляла следы близко-близко, чтобы получилась цепочка. Через 2 недели начнётся зима, а снега уже много. Так здорово. Я любила снег. Лето здесь в Эшвилле было очень коротким, а вот межсезонье длительным и дождливым, поэтому лучше снег. Уже несколько недель прошло с момента нашего возвращения, и их можно было назвать вполне благополучными. Лео и Айк всё время где-то пропадали, наносили визиты соседям, тренировались. Лерибелла обходила меня стороной. В огромном замке это было просто, и я тоже не искала её общества, большую часть времени предоставленная самой себе. Олеш раз слышала, как она высказывала сыну. Паймилионард. Не на это надеялись мы с отцом, когда ты женился на Амелинде. Думали, ваша магия перемешается и родится дитя. Но пока твоя жена тоскается по холодным полям боя, а не сидит дома со спицами или за вышивкой, не будет у тебя наследника. Я же не могу запретить её, мама, возражал Леонард. И потом, моя целительница, если бы что-то было не так, Хочешь сказать это с тобой, что-то не так? А может, тебе просто не подходит девчонка? Так найди другую. Пусть не жену, но любовницу. Мама, я люблю Эми, вспыхнул Леонард. Если бы мне была нужна другая? А я поторопилась уйти. Горькие слёзы обиды брызнули из глаз. Но в чём-то Лери Белла была права. Может быть, мы просто магически несовместимы. Он боевой маг, я целитель. Наши магией слишком разные, слишком отличаются друг от друга. Но почему? Почему у нас нет детей? Нас момента подслушанного разговора прошло уже дня 3, и я немного успокоилась. Олег все эти 3 дня будто специально избегал меня, раздумывал над словами матери. Я не знала, но внутри поселилась ещё большая горечь. Вдруг послышался хруст снега под чужими торопливыми шагами. Я обернулась. Ко мне бежала Нита, растрёпанная, будто за ней кто-то гнался, упала в ноги на полном бегу, скользнув коленями по снегу, обняла колени. Что случилось, милая? склонилась над ней Кто тебя обидел А девочка уже указывала куда-то направо и тянула тянула за собой Хорошо я иду Засуетилась старень С не поскользнуться Кому-то плохо Она часто-часто закивала Тогда я возьму свой мешочек Подожди минутку Ступеньки горели под ногами Давно я так быстро не бегала А затем ониту увела меня к хозяйственным постройкам Мы обогнали их и влетели в чуланчик соседствующий с кухней Здесь обычно зимой спал Шан, когда становилось совсем холодно. Сейчас же на постели метался Эрвинг. Его лицо заливало кровь, она сочилась одновременно из носа и уголков губ. О боги-покровители, что же происходит? Вариантов в голове было множество, но оказалась правда куда страшнее. "Да что у вас случилось?" спросила почти сердито, потому что Нита ответить не могла, а Лайза только причитала. А я уже расстёгивала на Эрвинге рубашку, чтобы облегчить дыхание и проверяла пульс. рваный, слишком слабый и казалось исчезающий прямо под пальцами. "Ой, стыда баба такая, Лери", списнула руками Лайза. Они-то завыла громче и горше. Лер Айк, допредлят да боги-покровители его дни, приказал парню нитку нашу силой взять, а тот отказался. И вот что вышло. "Так Жан сказал, меня там не было, иначе не допустила бы", отказался, как только хватило силы. призвала магию, пытаясь вернуть пациента в сознание. Он закашлялся и открыл глаза, мутные и с потрескавшимися сосудами, дёрнулся, будто стараясь подняться. "Тише, тише", попыталась успокоить, уложила обратно на постель. "Так хорошо. Лайза, растирай руки и ноги настойкой. Нита, грей воду, надо приготовить отвар. И не плачь. Я не дам ему умереть. Не дам, слышишь?" Это казалось важным. не отпустить, удержать на грани, потому что магия показывала дела плохи. Ещё бы немного и полковник отправился бы к своим богам. Вот только что это во мне противилось такому исходу. Эрвинг вдруг снова распахнул глаза, потянулся куда-то. Я перехватила его ледяную ладонь, вернула на место. Не шевелитесь пока, Эрвинг, попросила его. Не тратьте силы. Вам они ещё понадобятся на выздоровление. Нита готова. Я сейчас и кинулась на кухоньку, соединённую с челанчиком дверью, сыпала в воду травы, зашептала заклинание. Сейчас не время торопиться, магия этого не терпит. А перед глазами стояло перекошенное болью лицо Эрвинга. Зачем? Зачем Айк так поступил? Я ещё могла понять подобную глупость в отношении врага, но Нита, она ведь безобидная и ни в чём не виновата. Несчастная девочка, которую мы с Лео выкупили у хозяина корчмы, который бил её так, что я еле на ноги поставила. Айко, я выскажу всё. Сегодня завтра какая разница, но выскажу. Хватит, заигрался. Наконец отвар был готов. Я побежала обратно в челанчик. Пришлось снова вырывать Эрвинга из оков забытья и по глотку вливать в рот лекарство. Он закашлялся, но большую часть всё-таки проглотил. Теперь магия. А Эрвинг побледнел сильнее, задышал хрипло. Я испугалась, похлопала его по щекам, стараясь привести в себя. Э нет, побудь ещё с нами, попросила его. Вот так. Ещё недолго, и призвала магию, залечивая повреждения, остановила внутреннее кровотечение, окутала голову покровом заклинаний. Всё-таки от этой печати голова страдала сильнее всего. Видимо, Эрвинг так отчаянно боролся, что магия старалась поразить вражеский разум. Глупый, глупый. Но как иначе? А если бы он согласился, если бы. Вот так. Теперь можно поспать, Эрвинг, сказала я мягко, и кажется, он уснул. стало произвечать последнее слово: "устал". "Я тоже устала". Поэтому без сил рухнула на какой-то мешок, попавшийся под ноги. "Что же теперь будет для Лери?" тихо спросила Лайза. "Он выздоровеет", ответила ей. "Да не сразу, но постепенно. Я буду приходить, как только смогу. Оставлю отвар. Буди каждые 3 часа и пои по стакану. Станет хуже сразу присылай за мной Аниту. Но не должно бы. Я надеюсь". Закрыла лицо руками. Тяжесть этого дня камнями легла на плечи. Почему всё так? Страшно, странно. Будто мир перевернулся с ног на голову, и только я осталась неизменной, опоздав следом за миром. Взглянула на Эрвинга. Он дышал тихо, размеренно. Взяла у Лайзы миску с трепицей и осторожно вытерла разводы крови с его лица. Вот так. И всё-таки о чём думала Айк? Недоподползла ближе, сжала мою руку, прижала к щеке. Я растерянно погладила её по голове. бедная девочка испугалась ещё бы такой жестокий приказ если бы у эрвинга было чуть меньше силы воли тогда бы к горлу подкатила тошнота не думать ничего не случилось и я поговорю с сайком чтобы не случилось и впредь да он куда импульсивнее лео и лишь или его сдерживало но так ведь нельзя и нита и эрвинг живые люди да нита рабыня а эрвинг и вовсе убийца но люди ведь предыдущие 3 часа пообещала я женщинам и ушла прочь, потому что чувствовала, вот-вот разрыдаюсь. Ещё около получаса сидела на холодной скамейке прямо на снегу, что бы сказала Лери Белла, увидев это. Ой, точно ничего хорошего. А затем пошла искать Айка. Мужчины нашлись на тренировочном поле. Айк стрелял из арбалета. Лео наблюдал за ним зло и угрюмо. Заговорить при муже? Нет, не стоило. Эми, Лео первым заметил меня. Что-то случилось, дорогая? Айка вернулся. Он ждал ответа. Нет, дорогой, сказала я. День морозный, тебе не холодно? Нет, жарко, мурлыбнулся и обнял меня за плечи. Ты беспокоилась, не стоило. Я скоро приду. Хорошо, коснулась губами его щеки и пошла прочь. Вскоре Лео действительно вернулся, переоделся, заглянул ко мне на пару минут и умчался к соседям. Оказалось, что его звали в гости без меня. Айк, впрочем, тоже остался дома. Мы столкнулись в каминном зале. Я уже собиралась к Лайзе проведать больного, а Айк как раз входил с бутылкой вина в руках, видимо, собираясь отдохнуть у огня. "Составишь компанию Эмми?" спросил он, приподнимая бутыль. "Нет. Я хотела поговорить". Сама не знала с чего начать, но молчать дальше нет, не стану. "Слушай, сестрёнка". Айк иногда называл меня так. Не часто, но бывало. Я знаю о том, что произошло во дворе, сказала тихо. Лео поведал. Тут же нахмурился Айк. Неважно. Значит, мужу всё известно. Уже хорошо. Послушай, Эми. Нет, это ты послушай, Айк, перебила его. Да, полковник Аттеус наш враг, и я понимаю, почему ты его ненавидишь. Но Нита, что она тебе сделала? Девчонка даже не попадается тебе на глаза. Всего лишь оказалась не в том месте, фыркнул Айк. А если бы я оказалась не в том месте, ты бы и со мной так поступил. А экслоуставился на меня, и ответ стал очевиден. Всё могло быть всё, в зависимости от того, какая сумасбродная идея пришла бы в его голову. А потом бы Лео убил Аттеуса, и всё закончилось легко и просто. Но Лео бы не простил. Мне стало страшно, так страшно, что задрожали руки. Не говори глупостей, Эми. Данился ответ. телей, жена моего брата. Не равняй себя с рабыней. Но ощущение ужаса возникло в груди никуда не делось. "Я услышала тебя", сказала холодно и поторопилась уйти. "Нет, Айк не остановится. После смерти Илли он сошёл с ума. Как же страшно". Я побежала, едва не упав носом в сугроб, и на кухоньку лайзо влетела, а не вошла. Здесь было пусто. Заглянула в чуланчик. Лайза сидела у постели Эрвинга и вытирала рукавом глаза. Как он, спросила я шёпотом. Не просыпался, Лери, обернулась она. Я нитку отдыхать отправила. Ревёт белуга и девчонка. Приставила к ней тиуру, чтобы ничего не натворила, а сама сижу вот. Как же так, голубушка? Как же так? Не знаю, Лайза. Ай-будто умалешился, или он всегда был таким, но держался из-за Илли. Я не понимаю. Давай подогреем отвар. Надо напоить Эрвинга. "Боже, жалко", вздохнула Лайза. "Придётся". Пока Лайза грела отвар, я сидела у постели Аттеуса. Его лицо даже сейчас было болезненно напряжённым, на лбу выступили бисеринки пота. Зачем? Зачем Илверту понадобилось сделать Лео такой подарочек? Теперь наша жизнь несётся как снежный ком и не остановить. Осторожно убрала спутанные пряди с его лица. Красивый он всё-таки, полковник Эрвинг Аттеус. усти не такой, как наши мужчины. Вот, Лери, Лаза протянула мне стакан с отваром. Эрвинг, надо просыпаться. Я прикоснулась к плечу полковника. Эри, он открыл глаза, чёрные, как звёздное небо, и такие же глубокие. Кажется, узнал меня с трудом, узнав, попытался приподняться. Лежите, мягко остановила его. Выпили лекарство хорошо? Где Анита? Присела она, оглядывая чуланчик, а мне вдруг стало странно, будто ревность кольнуло, смешно. Не тот отдыхает, а вы, Петя. Я прислонила стакан к его губам. Полковник глотнул и болезненно поморщился. Надо допить до дна. Давайте. И что мне за это будет? Развеселился больной. Что? Простите. Вы говорите, как моя старая нянюшка: "Выпей эту гадость, и получишь конфету". Вот я и спросил. Давайте вы поправитесь, а потом поговорим о вознаграждении. Я сама не заметила, как тоже улыбнулась. На сердце стало спокойнее, камень с плеч постепенно скатывался вниз. Ловлю на слове Лери. Она облизла остатки отвара с губы, закрыл глаза, а мне стало жарко. Я сняла накидку. Наверное, Лайза перетопила печь, чтобы его согреть. Лери, раздался голос из-за спины. Вы побудете ещё немного. Да, пожалуй. А что? Мне пора ужин готовить, а я оставить его боюсь. Вдруг хуже станет. А дверь открыть так, запахи всякие, жар. Я посижу с ним. Только ты дверь сюда запри, чтобы никто не вошёл. И вообще молчи о том, что я приходила. Договорились. Если кто будет меня искать, скажешь: не видела. А перед ужином уйду, а то Лери Белло устроит допрос. Конечно, голубушка. Обрадовалась добрая Лайза. А я перожочков испеку, вас угощу. Она поспешила на кухню, ключ повернулся в замке, и я слышала, как Лайза просит других девушек помочь ей. Скоро после работы потянутся голодные мужчины, их надо будет чем-то кормить. Я же придвинулась ближе к Лижанке, опустила свою ладонь на руку Аттеуса. Кажется, он ещё сильнее похудел, но даже от лёгкого прикосновения ощущалась сила. Если бы не знала, подумала бы, что он мак Только в полковнике точно не было магии, а сила его не имела магического происхождения, она исходила изнутри. Полковник Эрвин Каттеус казался нерушимым, как скала, и неприятно было сейчас видеть его таким слабым. Чужие пальцы осторожно обхватили мою ладонь. Первым порывом было отшатнуться, забрать руку, но я осталась на месте. Наоборот, крепче сжала ладонь Эрвинга. "Спасибо", прошептал он, не открывая глаз. Вам снова приходится меня лечить. Вы слишком много болтаете, Эрвинг, также шёпотом ответила я. А надо отдыхать. Как вы себя чувствуете? Честно? Он всё-таки посмотрел на меня, как будто тело пропустили через мясорубку или пресс. Я вздохнула. Хорошее сравнение, меткое. Когда восстанавливала повреждения, думала о том же. Ещё одно подобное безрассудство. Может это оказаться для вас последним предупредело его. Какая разница? Горький, но искренний ответ. Наверное, ему действительно было безразлично жить или умереть, вот только не хотелось, чтобы смерть стала бегством, трусостью, и Эрвинг продолжал бороться. Даже сейчас лёжа на топчине в чулане, продолжал бороться. За что? Ради чего, если свободы не будет? За право оставаться собой? Поспите. Через 3 часа снова пить лекарство. сказала я. Постараюсь, и послушно закрыл глаза, вскоре задышал ровнее, так и не выпустив мои руки. Я потеряла счёт времени. Наверное, забыла бы про ужин, так и сидя на жёстком мешке, если бы дверь тихонько не отворилась. Ужин через полчаса, Лери, напомнила Лайза. Пришлось будить Эрвинга, снова выливать лекарство, но на этот раз мне действительно было пора. Я попрощалась с Лайзой, ещё раз рассказала, как давать травы И пошла прочь. В голове была пустота, гулкая, звенящая, будто кто-то вынул часть меня, а назад вставить забыл. Вот я и блуждала как тень, не находя себе места. А часть эта осталась в том чулане. И от подобного ощущения тоже было страшно, так страшно, что я запрещала себе возвращаться к этому даже мысленно, потому что, казалось, вернусь, и мой мир перевернётся снова, на этот раз похоронив меня под собой.